Несомненно, так оно и есть. И тем не менее, это был все тот же застарелый словесный понос, которым хронически страдают подобные Дженсону ничтожества. Но хозяину это нравится. Ведь именно такие вот статьи и взбадривают клиентов-рекламодателей, оказывая на них психологическое воздействие. И сегодня в полдень матерые финансовые волки, собравшись к ленчу в Union Club, будут горячо обсуждать статью из утреннего выпуска. Допустим, что все наоборот, сказала я себе.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 Мы слышали, как его подошвы дробно стучат вниз по ступенькам. «Мистер Грейвс», — изрек Лайтнинг, — «у этого парня мозги на бикрень. Я оставил его слова без внимания, вернулся к своему столу и попытался взяться за работу.